Татищев дал указание проверить жалобу Зевакина. Поскольку все написанное подтвердилось, генерал-полицмейстер распорядился задержать Ваньку Каина и провести дознание. Начались допросы, на которых пытку не применяли. Рассчитывая на покровительство одаримого им начальства, Осипов быстро рассказал о своих преступлениях. Дело было настолько скандальным, что Татищев вынужден был доложить о нем императрице Елизавете Петровне. Сыск и следствие по делу Ваньки Кайна продолжались более двух лет и закончились тем, что вымогатели взяточника осудили на битье батагом и пожизненную каторгу. Перед этим у Осипова вырвали ноздрю и на лице выжгли тавро. Из истории сыска. Первая половина XVIII века в России и Украине характеризовалась крестьянскими волнениями. В Атаге бродяг постоянно пополнялись беглыми крестьянами, которые затем становились профессиональными разбойниками, грабителями и ворами. Преступления для них были необходимым средством существования. Однако бродяжничество как причину преступности ликвидировать не удалось. Тем не менее, с ним боролись всеми способами и методами. Так, для поимки бродяг специально создавались особые сыскные команды. Но они мало приносили пользы. Борьба с разбойниками и грабителями также не имела успеха. В связи с этим практиковалась выдача денежных вознаграждений тем, кто сообщал властям о месте нахождения разбойника. За атамана платили из казны 30 рублей, за простого разбойника 10 рублей, за пристаня держателя, укрывателя бродяг и разбойников 50 рублей. Насколько эти меры были эффективными, архивные источники умалчивают. Сформировавшаяся профессиональная преступность в Петербурге, Москве и некоторых других крупных и портовых городах принесла с собой атрибуты преступного мира – жаргон, уголовные обычаи и татуировки. Первые сведения о татуировках среди европейцев относились к началу XVII века, когда на ярмарках появились татуированные люди и за деньги показывали свое расписанное тело как диковинку. В то время татуировка имела распространение среди моряков. Позднее татуировка проникла в преступный мир, где она несла определенную смысловую нагрузку и значение. Вначале татуировка среди профессиональных преступников воспринималась как признак дефектных людей но затем стала означать символ сильного, выносливого человека, живущего по законам уголовной среды или претендовавшего на лидерство в ней. Вскоре татуировка превратилась для преступников в определенный тайный язык, способ общения с себе подобными как на свободе, так и в местах отбывания наказания. Начиная с 1744 года, В разрешении императрицы Елизаветы Петровны осуществляется тайная перлюстрация, просмотр, чтение, частной корреспонденции, писем и снятие с нее копий, а в некоторых случаях и ее изъятие без ведома от правителей. Этим занимались специальные чиновники почтовых учреждений по указаниям канцелярии тайных дел. Во второй половине XVIII века в Санкт-Петербурге действовала преступная шайка под названием «Золотая рота» во главе с бывшим поручиком Ковровым. Методы деятельности шайки во многом были похожими на наш сегодняшний рекет, вымогательство. Шайка контролировала преступный бизнес профессиональных воров грабителей, мошенников, изготовителей фальшивых документов и прочее.